Отеки. Если бы я создавал рейтинг самых популярных вопросов от зрителей, туда бы точно вошли вопросы про отеки. Отеки под глазами, казалось бы, необъяснимые отеки ног. Особенно волнуются на этот счет женщины. Оно и понятно, их ноги на виду у всех, к тому же избыток жидкости, ведет к увеличению веса. Все уже достаточно грамотно и знают, что отеки ног могут быть проявлением заболеваний почек, сердца, печени или вен. Ну вот, все проверили, все в порядке, а ноги отекают. Мочегонные помогают плохо, а врачи вразумительного ответа на вопрос, что со мной происходит, не дают. Сейчас попытаюсь объяснить. Готовьтесь, опять прозвучит слово «идиопатический», то есть «первичные невыясненные этиологии». Ну да, ведь и почки, и сердце проверили, все нормально, ну и хорошо, смотрите, что происходит.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 Организм с большим недоверием относится к любым изменениям своей внутренней среды и реагирует выбросом гормонов, которые задерживают соль и воду. Объем циркулирующей крови восстановился, но ведь и та плазма никуда не ушла. Отсюда на весах плюс. Это происходит у всех у нас. В норме к концу дня человек может прибавить от половины до полутора килограммов только за счет описанных изменений. У некоторых особенно это типично для женщин. После 35 с избыточным весом, повышенным сахаром, избыточными стрессами, депрессиями такая компенсаторная задержка жидкости может составить 3-5 килограмм. Жидкость скапливается не только в ногах, но и на лице веки, руках, туловище. Ну а дальше понятно. Мочегонные тот же фуросемид, что-то не помогло, ну, еще таблеточку. Утром вроде ничего, а к вечеру, мама дорогая, а ведь все понятно и просто, мочегонные выгоняют соль и воду не из мест локальных отеков, а вообще из всего организма, уменьшая объем циркулирующей крови. Дальше уже описанный механизм, сигнал в мозг, внимание, что-то случилось, кровь убывает, ответный выброс антидиуретического и других гормонов, компенсаторная задержка жидкости. Порочный круг, чем больше мочегонных или слабительных, тем больше задерживается жидкости в ответ. При болезнях, сопровождающихся отеками, ситуация другая, там объем циркулирующей крови изначально увеличивается из-за накопления воды внутри сосудистого русла.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 Все восстановится, правда, иногда надо ждать до трех недель. Во-вторых, ограничьте соль. Да, да, а вы как думали? Выкинуть солонку, никакого томатного сока, ветчины, колбас. Ограничьте один из самых больших источников соли. Хлеб. Исключите сахар и ограничьте углеводы до 90 граммов в сутки». «Помните, после того, как углеводы отдали вам свои многочисленные калории, они распадаются на углекислый газ и... воду! Газ мы выдыхаем, а вот вода накапливается в организме. А вы думали, откуда что берется?»